Заключительный аккорд. Причина цвета ночи. Под ночным небом что отражает всё? Часть нулевая. Застывший противоречивый мир. В нём не было ни лучика света, ни тени. Весь мир был насквозь прозрачным. В нём стояла холодная и мрачная тишина. Куда ни посмотри, везде было видно лишь бесконечное искажённое, но замкнутое пространство. Клюэль совсем одна плала по этому миру, качаясь, как на морских волнах. «Сон, я внутри своего сна». И хотя девушка понимала это, её сознание было смутным, неясным. «Глупый рассвет». Слова, подобные ряби от брошенного камешка, прошли по всему погружённому в тишину миру. «У него ведь нет способов сражаться с лазутчиком. Он говорит, что хочет спасти тебя, но ни за что не сможет исполнить это желание». От слова «рассвет» не до конца угасшая сознание Клюэль вновь пробудилось. «Это сейчас. А эти Нэйт с чем-то сражается? Ради меня? Да. А ком же ещё?» Ответил изменившийся голос. Теперь в нём чувствовалась насмешка. «Я не признаю его. О чём вообще думали настройщики песнопения Цвета Ночи Ева и Армадеус? Почему они выбрали его? Почему воспитали его? Почему они выбрали настолько слабого, крошечного и хрупкого ребёнка? Не насмехаясь над Нэйтом, Нейт не слабый. Он честно старается, прилагая все усилия. У него твёрдое сердце. Ты так думаешь? Однако голос был непоколебим. Он постоянно ошибается, постоянно впадает в депрессию. Ты видела его в таком состоянии чаще, чем кто-либо ещё. Бывало ли хоть раз, чтобы он мог как-нибудь в одиночку справиться с ситуацией в самый тяжёлый момент? Это неправильно. Глупо пытаться найти решение в одиночку. Ему не нужно быть одному... «Даже если он не справится один, я могу быть рядом с...» «Вот именно. Этого я не допущу!» Перебил наполненный яростью голос. «Тебя должен защищать не он. Песнопения от святоночей и правда имеют потенциал. Если бы песнопевцем была Ева Мари, то я, может быть, приняла бы их. Но способности мальчика, которого зовут Нейд, слишком малы, чтобы управляться с ними. Он не тот инструмент, которым можно защитить тебя». «Защитить? На меня кто-то нападает?» «Да. Как бы я не сбивала настройку будущего, но всё же не могу спасти тебя от этой презумптивной судьбы. Именно поэтому я доверила тебе Феникса. Для того, чтобы ты хотя бы могла улететь в желаемое тобой место». «Феникс? То есть он с самого начала был нужен только чтобы защищать меня?» «Я признаю Еву. Я признаю Армадеуса. Я признала желание Джошуа и поэтому запечатала до стиха это. Я признаю силу души истинного короля побеждённых Ксео, именно поэтому я знаю грозящие тебе опасности. Я благословила радужные песнопения короля победителей Ксенса и теперь надеюсь на него». Голос, зовущий себе армаририс принялся называть имена. Какие-то из них Клюэль знала, а какие-то и были совсем незнакомы. Среди них были и истинные духи и люди. Перечислив много имён, он наконец сказал «На Найт Елемиас». Один только нейт пустой. Он пустой вном смысле, чем я. У него нет никакой силы. Почему так, когда-то звали его Мари, наградила его именем Рассвет. Я не могу этого понять. Я понимаю. Понимаю, почему манета взяла его из приюта и воспитала. Почему та нахальная ящерица Цветоночь сопровождает его, несмотря на все свои жалобы. И наконец понимаю, почему меня так тянет к нему, потому что никакой нейт не пустой. «Он носит в себе нечто очень-очень важное!» Часть первая Раздались оглушительные грохот и свист, поднялось гигантское облако пыли, в тихом лесу раз за разом звучал скрип падающих деревьев. «Что же мне делать?» Нейт спрятался за ближайшим деревом и сжал рукой грудь, чтобы унять появившееся от напряжения боль в лёгких. Он находился за спиной лазутчика, так мальчик мог оттянуть тот момент, когда его всё-таки обнаружат. «Но если меня поймают, мне конец». Лазутчик очень напоминал своей формы малого духа серых песнопений, которого Нейт видел в библиотеке и обладал такой же физической силой и выносливостью. Взмахом руки он валил деревья одно с другим и медленно продвигался по лесу в поисках Нейта. Единственным недостатком лазутчика были медленные шаги, но даже они заставляли мальчика ощущать ещё большее давление от мысли, что придётся вступить в сражение». Какое песнопение из моего запаса может что-то с ним сделать? Нейд достал из кармана свои обычные катализаторы. Обычными катализаторами могу призвать чёрных змей или летучих мышей, или что-то неживое вроде чёрного дыма. Может быть, мне каким-то чудом удастся чёрная лошадь. Но в любом случае они не имеют и шанса против этого врага. Чтобы противостоять малому духу, призванному благородной арией, нужно как минимум несколько существ, относящихся к основным ариям, или же другая благородная ария. «А может, всё-таки призвать истинного духа высшей благородной Арий?» Думая о катализаторах, Нейт теперь в первую очередь вспоминала о яйцах. По словам Мишдера, их содержимое было совершенным катализатором, с помощью которого можно исполнить любое песнопение. Однако это никак не относилось к истинному духу Цвета Ночи. Для его призыва существовал только один характерный катализатор – Пламя Цвета Ночи. «Ай!» Найт инстинктивно сжался, почувствовав сопровождаемую грохотом ударную волну. Примерно в одном метре от него упало очередное поваленное лазутчиком дерево. «Нет, я не смогу сейчас призывать истинного духа. Если разведу огонь в таком густом лесу, то сразу же вспыхнут все деревья в округе. А большой пожар так поздно ночью точно приведёт к катастрофе. В таком случае я могу положиться только на...» Нейт вспомнил посланцев, прибывших вместо армы, рыцаря Цвета Ночи и Грифона. Они победили серых горгулий с одного удара. Тогда я не спрашивал у них детали, но, скорее всего, они призванные существа песнопения цвета ночи. Уж они должны справиться с лазутчиком, и призвать их я могу той же ораторией, что тогда в библиотеке». В руке Нейджи мало малопсидиановый осколок, катализатор был средненьким, но сейчас нужно было рискнуть. «Давай позвоним в колокол начала. Все цвета ненавидят звучать вместе с колоколом «Сумерек».» Нейт пропел вступительные строки песни. но арс Арс-ла-ази-пек-вео! Верни короля!» Движения лазутчика внезапно ускорились. Он вдруг резко прыгнул вперёд, стараясь приземлиться на Нейта, хотя до этого мальчик находился в его слепой зоне. «Не может быть!» Потеряв всю собранную концентрацию, Нейт прервал песнопение и успел отпрыгнуть в сторону за мгновение до того, как лазутчик раздавил его. Лес содрогнулся от создающего трещины в земле толчка. Когда Нейт краем глаза увидел на месте приземления лызучика гигантский кратер, у него по всему телу пробежали мурашки. «Это не просто призванное существо. Оно отреагировало на мою ораторию и резко ускорилась. И кроме того, она абсолютно точно определила моё местоположение. Возможно, у него есть особый дар ощущать оратории. Как бы умело я не прятался, он найдет меня прежде, чем я смогу закончить петь». Не было бы преувеличением сказать, что это был наихудший противник для Нейта. Будь он гилши или певчим, способным исполнять песнопения без оратории, был бы другой разговор. «Я умею пользоваться песнопениями только вместе с ораторией. Тогда как же мне противостоять ему?» «Тогда как же мне противостоять ему?» Когда Нейт осознал, что у него нет ни единого шанса, по всему его телу проступил холодный пот. Часть вторая Призванные существа серых песнопений, называемые лазутчиками, очень любят оратории. безразлично заявил голос, зовущий себе армаририс. Нет, уместнее было бы сказать, что они любят музыкальный язык селафеена любит музыкальный язык никогда не слышал о таких призванных существах. Сам по себе музыкальный язык селафеена был изначально создан определенной волей, он не такой как человеческий язык. это своеобразный код, созданный с единственной целью, слагать хвалебные песни. Даже более того, есть всего одна вещь, которой должны возноситься хвалы. Что это? Узнай сама. Это такое желание, которое дано всем детям в равной мере. Получившие свойства песнопения пустоты лазутчики инстинктивно чувствуют это. Именно поэтому они обладают свойством очень активно реагировать на звуки музыкального языка силофена. Чем выше уровень песнопения, тем сильнее они его чувствуют. Голос немедлил, Казалось, будто он читал заранее заготовленную речь. «Похоже, на Нейт Елемиас тоже это заметил, но тут уже ничего не сделать. У него нет способов противостоять лазутчику». «Я так и знала. Ты точно ошибаешься. Ты ничего не понимаешь. Ошибаюсь. Я...» В голосе не было слышно ни гнева, ни насмешки, только лишь искренние недоумение «Именно так. Вне всяких сомнений, этот голос ошибается. Потому что... «Я не понимаю половины из того, что ты говоришь. Что с пустотой, что с сила фена... Я не понимаю ни капельки!» Клюэль отвечала своему не имеющему форму собеседнику во всю силу своего голоса. «В конце концов, результаты моих тестов очень плохие. Я в самом низу списка. Я не хочу ничего знать о таких сложных вещах. Но вот на это я знаю... уверенно на все 100 что его одного я знаю лучше, чем ты... Лучше, чем кто-либо другой!» Клюэль широко развела руки... Она хотела, чтобы её чувства были переданы хотя бы поздно, если не удастся словами. Хотя сразу после перевода в академию его песнопение в лаборатории провалилось, он потом все летние каникулы тренировался в одиночку. Я всегда наблюдала за ним. Я была к нему ближе, чем другие ученики, чем учителя, чем кто-либо ещё. У всех нас изначально нет ни силы, ни навыков. И у меня, и у Нейта наверняка то же самое было с господином Ксинсом. Но знаешь, даже несмотря на это... «Нейт всегда старался изо всех сил. Я сама это видела. И поэтому я верю в Нейта».